Глава двадцать Этот день начался отвратительно и продолжался точно так же. Мы с тетушками отмывали от Саши гостиную, строители, сегодня переведенные на работы по дому, вместе с Иваном и Кириллом помогали вытаскивать обгоревшую мебель, отрывали почерневшие обои, вносили все на улицу. Окна были распахнуты настежь, но даже свежий ветерок не мог выгнать из дома запах гари. Тот въедался в кожу, волосы, и уже час спустя мне казалось, что я никогда от него не отмоюсь. Юльку отправили на кухню готовить всем бутерброды и дождаться Веру, которая обещала помочь с обедом. Только вернувшись с болота, я обнаружил на своей руке большой яркий ожог. Но не стала никого напрягать с ним, забинтовала сама, как смогла. И теперь рука болела, а зацепить повязку, отдавалась глухой болью в плечо. Я морщилась, но молчала. Может, стоило поехать к фельдшеру, но мне не хотелось оставлять дом. Казалось, что как только я уеду, случится что-то еще. Глупые мысли, ведь мое присутствие никак его не защитило, но я ничего не могла поделать. Пожалуй, впервые с момента приезда у меня было такое отвратительное упадническое настроение, за что я корила сама себя. То есть три смерти две из которых произошли на территории твоего парка, тебя Эмилия не тронули. А сгоревшая половина гостиной, да? Однако, правда была именно такой. Я перестала чувствовать себя защищенной в этом доме. А еще не выходили из головы слова лесуна о том, что рядом со мной тот, кто желает мне зла. Кто? Кто? Вера, которая учила меня быть хранительницей, помогала с переводом книг? которая, я почти не сомневалась в этом, вылечила Юльку. Уж простите, но даже в ее знахарские способности я верю больше, чем в целительную силу здешнего воздуха. Кирилл, явно влюбленный в Юльку, ведь она могла пострадать от огня в первую очередь. Камин стоит вплотную к стене ее комнаты. Она была бы первой на пути огня, если бы домовик меня не разбудил. Тетушки. Но они только приехали. «Да и зачем им это? Они выглядели такими же напуганными пожаром, как и я, Иван. В это я отказывалась верить сильнее всего. Да, у него определенно есть тайны, но зачем ему пытаться убить нас? Меня? Сначала поцеловать, потом поджечь мой дом? Да и откуда у него ключ? Даже если бы и нашел что-то в желтом доме, то наверняка за сто двадцать лет замки менялись не раз. Это же не дверь в подвале». Наверное, все сомнения и страдания были написаны у меня на лице, потому что, в конце концов, Иван, до этого бросавший на меня тревожные взгляды, молча взял за руку и отвел в одну из комнат во флигеле, которую я переделала в свой кабинет. Хранила там разные бумаги, беседовала со строителями. Он усадил меня на маленький двухместный диван, сел рядом и молча развернул импровизированную повязку. Я не сопротивлялась, до того было больно. Ожог выглядел не очень хорошо. Красное пятно было длинным. От запястья и почти до локтя. Кое-где уже надулись пузыри с прозрачным содержимым. «У тебя есть что-то обезболивающее?» Спросил Иван, разглядывая ожог без отвращения. С каким люди, не привыкшие к подобным зрелищам, смотрят на раны? «Только от головы», — ответила я, морщась. «У Юльки должно быть что-то посильнее. Почему не выпила? Не хотела никого тревожить». Я на самом деле не хотела, чтобы вокруг меня суетились. Сама виновата в ожоге. Нечего было голыми руками бросаться на огонь. Вот он и ответил мне. Лизнул горячим языком, которым до этого пожирал шторы. Иван поднялся, вышел из комнаты, а вернулся вместе с подносом, на котором стояла миска с прозрачной водой, чистые бинты, бутылка минералки и лежали Юлькины таблетки. «Пей», — велел он, протягивая мне бутылку. Я выпила таблетку и откинулась на спинку дивана, позволяя ему заняться рукой. Иван аккуратно промыл ожог, пузыри вскрывать не стал. «Можем занести инфекцию», — прокомментировал он. «А нам это не надо». Глядя на то, как ловко он бинтует мою руку, смазав ожог чем-то дурно пахнущим, я сказала. «Ты ведь врач». Не спросила я, не сомневалась в своих догадках, просто констатировала. Иван не поднял на меня взгляд, продолжил бинтовать, будто ничего не услышал. «В чего ты взяла?» — спросил спокойно. «Ты ловко управляешься с бинтами. Просто опыт большой. В детстве часто ранился. Я был тем еще сорвиголовой». Он улыбнулся краешком губ, а я вдруг не кстати вспомнила их вкус. Страшно захотелось, чтобы он снова меня поцеловал. Наверное, тогда и боль в руке уменьшилась бы, и мои подозрения в его адрес тоже. У меня тоже большой опыт. С Юлькой его быстро набираешься, но я все равно не так ловка, как ты, заметила я. А еще ты так хорошо зашил рану на своем боку, что даже шрама почти не осталось. На этот раз его руки замерли на секунду, а затем он молча добинтовал, завязал узелок. Поднялся, протянул руку мне. Пойдем. «Кажется, я слышу какой-то шум. Я тоже его слышала, но расспрашивать дальше не стала не поэтому. Мне просто уже не нужно было слышать его ответ. Я и так знала. Иван врач. И он не живет в желтом доме. Лишь делает вид. Может, снял комнату в Березовке. Или вовсе приезжает из города. И почему-то следит за мной, за моим домом. Слишком уж быстро он оказался у нас, когда случился пожар. В деревне никто не проснулся пока не послышался вой сирен. А он был рядом, бросился помогать. Где он живет, что ищет, каковы его мотивы? На то мне еще предстояло найти ответы. Шумом оказался эмоциональный спор тетушки Ани с прорабом Виктором Алексеевичем. С чего именно все началось, никто не знал. Но сейчас все, кто был в доме, столпились у стены гостиной с интересом, наблюдая за происходящим. Тетя Настя даже держала в руках бокал вина, хотя сюда больше подошло бы ведро попкорна. Спорящие же стояли друг напротив друга в одинаковых позах, уперев руки в бока и выставив вперед одну ногу. И, громко перебивая друг друга, кричали. Честное слово, на долю секунды мне послышались в их словах крики двух петухов. Что происходит? громко спросила я, подходя к ним. Оба, как по команде, повернулись ко мне и заговорили снова одновременно. На силу мне удалось разобрать, в чем дело. Оказалось, после тщательного осмотра Виктор Алексеевич пришел к выводу, что сгоревшие балки над камином следует поменять. Тетя Аня же настаивала, что в этом нет никакой необходимости. Балки пострадали не настолько сильно, чтобы их заменять новыми. — Дерево уже повреждено, — доказывал Виктор Алексеевич. Оно, может, и протянет еще несколько лет, но точно недолго. И тогда придется заново снимать обои, штукатурку, все то, что мы тут сейчас сделаем, и менять их. Ничего подобного, стояла на своем тетя А Вы просто хотите содрать с бедной девочки побольше денег. Почувствовали наживу, зная вашего брата. У нее пухлый палец. Тетя Аня вперился в тетю Настю. Та едва не подавилась вином, глоток которого как раз сделала. Второй муж имел свою строительную фирму. Вам же лишь бы надурить людей. Не второй, а третий, Меланхолично заметила тетя Настя. Но в чем-то ты права, Впаривать лишнее эти граждане умеют лучше, чем страховые агенты. Шея Виктора Алексеевича пошла багровыми пятнами. И я поняла, что мы на грани грандиозного шухера. Пришлось вмешаться твердо заявив, что такие вопросы с прорабом будем решать исключительно мы с Юлькой. Тетя не обиделась и, гордо подняв подбородок, удалилась на кухню, заявив, что когда меня обдерут как липку, к ней я могу не приходить, ни копейки не одолжит. Заявление было странным, если учесть, что я никогда в жизни ни у кого ничего не одолжила. В общем, конфликт удалось решить, но он отнял у меня последние силы. И после того, как с Виктором Алексеевичем согласовали фронт работ, я вынуждена была уйти в свою комнату немного отдохнуть. Мигрень словно стояла за моим плечом и стоило чуть-чуть расслабиться, ударила тупой палкой прямо в левый глаз. Похоже, мне удалось задремать, потому что, когда я снова открыла глаза, в комнату падали золотистые лучи приближающегося заката. Голова болела намного меньше, Я уже спокойно могла встать с кровати и, если не делать резких движений, то даже ходить по комнате. В доме было тихо, очевидно, все разошлись. И только на улице слышались какие-то голоса. Выглянув в окно, я неожиданно увидела толпу народа. Пришлось быстренько выпить еще одну таблетку обезболивающего, прости меня, печень, за количество таблеток, что я сегодня закинула в себя, и спуститься вниз. В нашем дворе было шумно и многолюдно. Сначала мне показалось, что собралась вся островка, но подойдя ближе, я поняла, что из островки всего пара женщин и несколько мужчин, в том числе дед Стусь с ружьем на плече. Были здесь еще староста Степанова, участковый, тот самый охотник, который осматривал погибшего копателя Егора, а также несколько неизвестных мне мужчин и почти у всех них в руках были охотничьи ружья. Неужто согласовали, наконец, облаву на волка? От этой новости мне почему-то стало тревожно, хотя должно было радовать. Что случилось? Тихо спросила я у Юльки и Веры, стоявших чуть в стране, почему облаву решили начать так неожиданно. «Волк снова напал», — шепнула мне Вера. «Еще ночью. На лесника» не убил, а только тяжело ранил. Что-то, видать, спугнуло его. Лесник пару часов назад смог выйти к людям. Его отправили в больницу, а облаву решили не откладывать. Я испуганно поюжилась Юлька рядом со мной вовсе была бледна, как смерть. Подойдя ближе к охотникам, я выяснила и другие детали. Оказалось, лесник, хоть и был тяжело ранен, но успел описать волка до того, как его забрали в больницу. Он говорил, что волк этот был другим, не таким, как те, кого он привык видеть. Огромный, мощный, с шерстью серебристого цвета и красными горящими глазами. Он словно бы специально поджидал лесника. Несмотря на расхожие заблуждения, дикие звери обычно стараются избегать столкновения с людьми, уходят, если видят их нападают только тогда, когда чувствуют угрозу для собственной жизни. Этот же ждал лесника у порога. И когда тот ночью вышел в туалет, напал, не убил сразу, как и с Егором играл. Позволял леснику отползти, затем снова сбивал с ног. Рвал зубами, но не убивал. В какой-то момент лесник потерял сознание, а когда пришел в себя, уже светало. Почему волк оставил его живым, то ли принял за мертвого, То ли его что-то спугнуло, лесник не знал. «Это волколак, точно волколак, гласили женщины. «Мне бабка моя рассказывала, а то ее, что так они себя и вели тогда, лет сто назад, когда объявились тут. Мы должны убить эту тварь!» — вторили ей мужики помоложе. Лишь те, кто был постарше, хмуро жевали сигареты, да из лба поглядывали на возбужденную молодежь. Очевидно, они понимали то же, что и я. Если это волкалак, то, во-первых, кто-то из своих, а во-вторых, поведение такого волкалака указывает на то, что это не проклятый человек, страдающий от наказания, а настоящий колдун. Откуда взяться колдуну в этих краях? Если бы кто-то из местных умел колдовать, наверняка соседи замечали бы что-то, знали. Но даже на веру, Единственную в этих краях знахарку косы не смотрели. Слишком многим она помогла. Слишком многие были ей обязаны. Угрозы после того, как она лично прикармливала волка, были максимум, что могли сделать ей соседи. Больше всего в компании собирающихся в лес меня удивил дед Костусь. Он ведь был не просто самым старшим. Он был самым старым. Но в ответ на мой вопрос, почему он тоже собирается в лес, Лишь хитро усмехнулся в усы и зыркнул на меня маленькими глазками из-под кустистых бровей. Мой дед Емелька, был цедольным полюничим. Одним из стых, кто тады, сто двадцать, год назад забил волковака. Не глязи, что у меня в опыта нема. А его. Я усе уже всё сухаю. На ву смотал. Ведал, что Одной час потребуется. Мой дед Емелька, «Был прекрасным охотником» — одним из тех, кто тогда, 120 лет назад, убил волкалак: «Не смотри, что у меня опыта нет». Рассказы его я всю жизнь слушал, на ус мотал, знал, что однажды понадобится. Получив минутку, я расспросила деда Костуся подробнее о том, что именно рассказывал ему дед, но многого не узнала. Дед Костусь говорил только, что волкалак тогда много людей убил». Облаву на него трижды устраивали, и только после того, как помогла хранительница, с ним было покончено. «Как? Как она помогла?» – спросила я. «Хибаш, кто веде? Это ваша справа, Эмилька. Коли Агата тебя ничего не покинула, то откуда же я ведаю? Але будь побач, уж и ты испотребишься. и Вера, и Петрович». «Разве ж кто знает, это ваши дела, Эмилька. Если Агата тебе ничего не оставила, то откуда же мне знать? Но будь рядом. Может, и ты понадобишься, и Вера, и Петрович. Увы, Агата мне ничего не оставила. Не знаю, знала ли она сама, чем тогда помогала ее бабушка, тетя, охотникам, но перечисленные имена мне дали понять, что охотники понимают. Волк, к заявлению о волколаке, все, кто был не из островки, отнесли скептически. Будет агрессивен, может кого-то ранить. Я огляделась по сторонам, ища глазами Ивана. Он ведь тоже врач. Более того, единственный квалифицированный врач среди нас, но его не было. Он ушел домой еще днем и вечером не приходил. Пока охотники заканчивали приготовление, я заметила, как и о чем-то спорят в стране Вера и Кирилл. Когда подошла к ним, оба затихли, но посмотрели друг на друга недовольно. Признаться, я еще ни разу не видела, чтобы они ссорились, а потому не могла не спросить, что произошло. Кирилл не ответил, только воинственно сложил руки на груди, а Вера тяжело вздохнула. «Тоже хочет в облаве участвовать?» «А я не пускаю». «Мне уже двадцать два», — заявил Кирилл. «Не век же мне за твою юбку держаться». «При чем тут юбка?» — всплеснула руками Вера. «Ты не охотник, Кирилл. Ты только мешать будешь. А если пострадаешь?» «Твоя мама права», — вынуждена была признать я. «Это ведь необычная охота. Что если на самом деле не на волка там охотятся? Волколак тоже нечисть. И даже я не знаю, как на облаву отреагируют его сородичи. Что если все встанут на его защиту? Все, кто уходит сейчас в лес...» Я бросила взгляд на толпу мужчин. «Могут не вернуться». «И что?» — вздёрнул подбородок Кирилл. «Теперь мне надо...» «Трусливо спрятаться?» «Это не трусость. Это здравый смысл. Каждый должен заниматься тем, что умеет. Уже хотя бы для того, чтобы не мешать другим. Более того, возможно, мне придется тоже уйти в лес. Кто тогда защитит Юльку при необходимости?» «Как я уже говорила, нечисть может встать на защиту волколака. Если я буду в лесу, дома должен остаться кто-то, на кого я могу положиться. Мамка остается» буркнул Кирилл, но уже не так недовольна. Кажется, возможная необходимость защищать Юльку заставила его пересмотреть приоритеты. Охотники ушли в лес, а мы остались. Вера и тетя Аня хлопотали на кухне, поскольку жены многих из тех, кто отправился на охоту, остались у нас ждать мужей. Периодически заходили другие соседи, и всех их нужно было накормить, напоить. Так уж заведено в деревнях а мне не хотелось менять устои. Мы же с Юлькой не могли усидеть на месте, Все время были на улице, прислушивались к звукам со стороны леса, но ни разу до нас не донесся ни один выстрел. Время близилось к полуночи, над лесом взошёл пухлый уже серп месяца, зажглись миллионы звезд, застрекотали в траве цикады. Я чувствовала, что меня почти физически тянет в лес, будто я должна быть там, Помогать, как помогала когда-то Агния. Чем помочь, как, я не знала. Но веревка, связывавшая меня с болотом, становилась все короче. В конце концов я сдала Юльку на руки Кириллу и направилась в сторону леса, не слушая возражений сестры. Когда ярко светящиеся окна большого дома скрылись за деревьями, я почувствовала еще кое-что. Лесная и болотная нечисть была недовольна. Пусть они пока не вставали на защиту волколака, но им не нравилось, что по их территории ночью ходит толпа вооруженных людей. Они были недовольны тем, что нарушают их покой. Они терпели гремняков и ягодников, позволяли охотиться одному-двум охотникам, но сейчас на их территории было слишком много чужаков. Со всех сторон до меня доносился их шепот: «Чужие, убери!» Если перестать прислушиваться, то голоса их сливались друг с другом, превращались в обычные лесные звуки. Шелест листьев, стрёка цикад, журчание ручья. Но если напрячь слух, можно различить слова. Наверное, правильно напрягать слух могла только я. Другим людям это было недоступно. Но они, как и я, в первые дни, до того, как подписала контракт с паном Брынзой, Кожи чувствовали что-то необычное. И я не знала, что делать. Не знала, как помочь тем, кто бродит в темноте, рискует своей жизнью, защищая нас от того, от кого должна была защищать я. Несколько часов ничего не происходило. Я стояла уже за забором на самом краю болота, прислушиваясь к звукам в лесу. А там не происходило ничего необычного. За моей спиной За открытой калиткой остался большой дом, наполненный светом и людьми, а впереди были лишь темнота и неизвестность. Небо еще оставалось темным, но даже не глядя на часы, я чувствовала. Скоро рассвет. И ровно за минуту до того, как первая розоватая краска мазнула бы небо на горизонте, в глубине леса послышались выстрелы. От первого я вздрогнула, будто очнулась ото сна, в которое уже успела погрузиться. Выпрямилась... Что было сил, вгляделось в густую, как кисель, темноту между деревьями. Спустя минуту раздался еще один выстрел, затем еще два друг за другом. В лесу что-то происходило. Нечисть, уже было успокоившаяся, тоже завоновалась. Выглянул из болота багник. Прибежали перепуганные гаевки. Что там? шепотом спросила я у них, но они лишь покачали головами, о чем-то шепчась друг с другом. Я попробовала было сунуться вперед, но тут же провалилась в болото почти до колен и вернулась обратно. В такой темноте мне ничего не стоило уйти в воду с головой, и даже если багник не позволит мне утонуть, все равно приятного мало. По верхушкам деревьев словно бы пробежал ветер, зашуршал сухим мхом на толстых стволах, разбудил птиц, лес ожил, загомонил, защебетал. И я потеряла ту тонкую нить, которая словно связывала меня с охотниками. Перестала понимать, где они, что происходит, а потому не услышала их приближения. Они появились из темноты внезапно, большой шумной толпой, что-то громко обсуждали. Заметив меня, остановились. И еще до того, как я успела задать вопрос, один из мужчин, я помнила, что его зовут Андрей, сказал. Подстрелили мы его. «Дед Костусь подстрелил. Добавил другой охотник. Тот самый, что осматривал Егора. Ничего, что старый. Глаз все равно меткий. Опыт не пропьешь. расхохотался третий. Дед Костуч же был не так бодро настроен. Подстрелить мало. Треба еще, кобьен сдох. Подстрелить мало. Надо еще, чтобы он сдох. Сдохнет, куда денется? Уверенно махнул рукой Андрей. Вы ему, видать, в плечо попали куда-то. Хромал он сильно, когда убегал. Охотиться не сможет, вот и сдохнет. Или кровью истечет. — А почему не добили? — спросила я. — Убежал! — махнул рукой охотник. — Болото тут топкие, мы сунулись за ним. — Да куда там? — Он, Славка, по пояс провалился. Он кивнул на молчаливо жующего сигарету мужчину, мокрого и грязного. — Еле вытащили. — А, тварь тут поди, каждую кочку знает. Охотники прошли мимо меня к дому, скрылись за калиткой, а я так и осталась стоять, глядя в начинающую рассеиваться темноту. Сердце тревожно сжималось, но я не понимала, почему.